Глава 18. Морские русалки отличались от озёрных. Те были очень хорошенькими, с куластами и курносыми, с зеленоватыми кудрями. Эти, профилем напоминали античные статуи. Тела наполовину естественно покрывал бронзовый загар. На головах и у русалок, и у третонов шикарные гривы белого, как морская пена, или бело-голубого цвета. Вообще у морского народа было на что посмотреть. Третоны накачанные мускулистые, широка плечи, с волевыми подбородками и умными лицами. Русалки почти все полнагрудые, но с тонкими талиями. Грудь у каждой второй примерно прикрывали лифчики ракушки или чешуйчатые, как у миры бюстики. Но самым роскошным и в русалках, и в третонах были хвосты. Куда тут озёрным? Длинные, сверкающие на солнце мириадами чешуек, они заканчивались полупрозрачными плавниками. Голубые, фиолетовые, зелёные, даже розовые и какие-то красноватые. Их так и хотелось потрогать. Правда, глядя на надменные лица морского народа, сразу как-то понималось, что это плохая идея. Я как-то всю жизнь думала, что самая надменная раса фантазийного мира эльфы. Где там? То есть ушастых я пока не встречала. Но вот лица морского народа так и напоминали королев и королей в опале. Невольно вспомнились слова Миры о том, что молнада им спасать людей, и как-то сразу в это поверилось. Если озёрные были какие-то шустрые и шкодные, то эти Надменные до да неприличия выглядели как будто другой расой. Или народом, или кланом. Кто их знает, как у них тут всё устроено. Как им и полагалось, русалки сидели на скалах, чьи очертания выдавали верхушку грота, и расчесывали белоснежные кудри. А другие плавали вокруг и усиленно делали вид, что не замечают нас и самым. «Здрасте!» Поздоровалась я, издув прядь волос, что упала на лоб, уселась на скалу. Ноль реакции. Ноль. Тогда заговорил и сам, точнее, наследник предводителя ледяного клана, и жених посланницы Инари. Ну, насчёт жениха это он перегнул. Мы о таком вообще не договаривались. Рано мне замуж, надо бы сначала альмаматер закончить, а потом ещё посмотреть на чьё-то поведение. так что я даже возразить хотела. Но на русалок подействовало. Мы завладели всеобщим вниманием, и увидев как-никак двух драконов, хоть и с запечатанной силой, хвостатые стали полюбезнее. Церемония приветствия даже завершилась легким завтраком, что было очень кстати. Учитывая, что после того, как мы теми плодами подкрепились, желудок опять бурчать начал. Для разговора с нами выплыла из подводного грота провещающая цита. Или кто они тут? Третон и русалка с совсем уж неприлично надменными лицами. Рассказав в двух словах о наших злоключениях. Ладно, в двух не получилось, но в конце концов не каждый день встречаешься с морским народом. Мы подвели итог. Плыли, плыли в водный дракорат, но так и не доплыли. поэтому не будут ли хвостатые столь любезны, сколь и хвостатые, помочь нам нагнать корабль или до водных добраться? Ага, не будет ли у вас глотка воды, а то так кушать хочется, что и переночевать негде. Услышав нашу просьбу, правящая пара переглянулась и что-то мне подсказала, что нас собираются подрядить ещё для какого-нибудь дурацкого поручения. Посему я не замедлила сообщить им, кому они обязаны благословенной тишиной. Правища чита переглянулась снова, и по лицам хвостатых стало понятно, в чём должно было заключаться их к нам поручение. Ну, раз всё наконец разрешилось, поедем-ка мы по своим делам. Подвела я итог, пока морскому народу ещё какая облаж в голову не пришла. В конце концов, мы почётные гости самого Рейдена громоподобного, верховного предводителя водного дракората. Вы, кажется, говорили, послы доброй воли. Встряла какая-то русалка. Я назидательно подняла палец. И это, между прочим, отнюдь не взаимоисключающие понятия. На это хвостатым возразить было нечего, и нам-таки предоставили помощь. До корабля мы добирались на водных коньках. Это я вам скажу, просто улёт. Ни один водный скутер или таблетка рядом не стояли. Животина, которую полагалось держать за поводье водоросли, причём как обычную лошадь, не натягивая их, скакала по волнам, словно круглая галька с ровными краями. Время от времени мой скакун шалил и нырял, так что по дороге не раз хлебнула морской водицы. По десамам морской конёк тоже время от времени сбрыкивал, даже пытался скинуть дракона с себя. Правда, к чести Лединова, не удалось. Мне даже подумалось, что русалки с третонами, которые вызвались нас провожать и плыли рядом на таких же, только смирных, если что, животных, специально подогнали нам самых ретивых коней. Просто поржать над тем, как драконы помучаются. Впрочем, их тоже можно понять. нервы и всё такое. Потому что когда отъезжали от острова Нинго, вслед нам неслась брачная песня принца Джори. Решил таки проказник окончательно очаровать рыбачку Миру. Корабль мы нагнали достаточно быстро, всего за каких-нибудь пару часов. Причём, судя по боцману, который стоял на корме и вглядывался в море через подзорную трубу, нас ждали «Ну что, сами приплывем. Иначе как объяснить, что стоило выдре нас заметить, он тут же принялся размахивать руками, как мельница, а за нами тут же спустили шлюпку». Когда, попрощавшись с русалками, взобрались на борт, нас ждал еще один сюрприз. На плече кабана, закинув ножку на ножку, сидела Фай, которая помахала нам, а потом прозвенела. «Хм!» Ну, я же вам говорила, они сами справятся. У дракона на какое-то время, что называется, мову отняло. А я подумала, что не зря всё время казалось, что в том, что понимаю речь фей, нет ничего особенного. Просто они позволяют их слышать и понимать лишь тому, кого считают достойным. То, что меня считали достойной, было приятно. Кабану же, глядя, какое счастье озаряет его загорелое просолённое лицо, было и подавно приятно. Хотя новость, что корабль за нами не вернулся только благодаря фее, была так себе. «Кажется, кто-то обещал помогать», — пробурчала я под нос, но так, чтобы Фай услышала. Справедливый упрёк фею не смутил. «Ах!» Разве позволить вам самим справиться с трудностями и стать сильнее и мудрее не есть высшая форма помощи, нагло заявила она. Я только рукой махнула. Вместо того, чтобы приперяться с феей, хотелось смыть себя морскую воду, переодеться в сухое и съесть чего-нибудь более существенное, чем фрукты и водоросли. Водный Дракарад занимал архипелаг из огромного количества островов самых разных форм и размеров. Были среди них и типично курортные, только пляжи из белого, розового, голубого песка на таком близком друг к другу расстоянии, что можно от одного к другому перебираться не по бамбуковым мостам, а вплавь, а то и пешком. На таких островках росли пальмы и другая разная зелень. Стояли бунгало, И, конечно, неизменно присутствовали взлётные площадки. Были острова и побольше, такие лисисто-гористые, с пиками скал, устремляющимися в самую высь, водопадами и постройками в эклектичном стиле, с нотками неоготики и даже, казалось, древнерусской архитектуры, очень похожие на наши церкви и часовни, только разноцветные купола-луковки венчали не кресты, а флюгеры в форме драконов. Когда я сам рассказывал, что водный дракорат огромен, я представляла ну, что-то раза в 2 больше Папахинского полуострова. И, конечно, не думала, что он настолько огромен. Если поначалу даже пыталась считать острова водного дракората, то дойдя где-то до 500, бросила это неблагодарное занятие. Тем более посмотреть в водном дракорате было на что. Если огненный дракорад совмещал в своих архитектурных решениях Японию и Египет, парящая долина ледяного клана что-то восточно-греческое, а священная страна Идзума казалась каким-то сказочным Непалом, то водный дракорад, наверное, что-то подобное, некогда представляла собой Атлантида. Величественные, очень масштабные арки — которые закрывали полнеба, пока проплывали под ними. Ступенчатые здания из какого-то перламутрового камня. Просто не верилось, что все дома водного Дракората столь щедро усыпаны жемчугом. Какие-то странные пирамиды из того же камня, огромные, формой похожие на распахнутые шатры, какие-то монументальные каменные площадки с колоссами посередине. Были здесь и вулканы, почему-то изрыгающие какую-то синюю лаву и разноцветные водопады и гейзеры и горы такой высоты, что задрав голову, видишь на макушках белоснежные шапки льда и какие-то невероятные, созданные самой природой фонтаны, столпы воды бьющие из горных макушек, казалось, достают до самого неба. Словом, водный дракорат Казалось, объединил в себе самые разные и порой парадоксальные географические и культурные реалии. И да, он был огромен. Чем дальше мы плыли, как я понимаю, устремившись к центральному острову, тем островам становилось теснее, они словно больше жались друг к дружке, а море как-то незаметно превратилось в водные улочки, проспекты, площади. Наш корабль скользил по довольно широкой улице, на которой, кроме него, встречались другие корабли, побольше и поменьше, а также длинные лодки-гандолы с лебедями-мишеями на носах. А в небе над нами парили драконы. По цвету или размеру они ничем не отличались от тех, что уже доводилось встретить, разве что цветовая гамма водных драконов отображала всю палитру синего, голубого, фиолетового, зелёного и даже пурпурного. Драконы снижались, видно, чтобы получше разглядеть наш корабль. Взмывали ввысь, делали виражи, петли, просто парили в небе тёмными точками. И так вдруг тоже захотелось обернуться, воспарить в этой солёной свежести, посмотреть на водный дракорат сверху, облететь его. Приземляясь на самых разных островах, мы с самым переглянулись и взялись за руки. Чего бы это ни стоило, мы добьёмся переговоров с верховным предводителем водных. Добьёмся мира между дракоратами, а также вернём свою драконью силу. Через пару дней наш оптимизм поутих. Нет, нас встретили В отличие от предыдущих паслов доброй воли, довольно радушно. И даже разместили во дворце предводителя, который стоит на огромной дамбе и соединяет с собой сразу пять небольших островов. После кают, да и всех дорожных приключений, я от души радовалась роскоши и комфорту. Но когда мне доводилось жить в помещении, комната и сие назвать язык не поворачивается. с фонтаном и даже с бассейном. Апартаменты и сама были на этом же этаже. Но вот походы друг к другу в гости на время отменялись. Как с сожалением поведал и сам, водные кланы, как никакие другие, ценят священные узы брака. Причём настолько, что водные драконы не берут наложниц, как обычные человеческие женщины выдерживают темперамент дракона. оставалась за кадром. Нет, я честно хлопая ресницами попросила и сама остановиться на этом месте поподробнее. Интересно же. Но Леденойс глотнул и отводя взгляд, хриплым голосом попросил не касаться пока этой темы. Так и жили. Нас катали на гондолах, возили на курортные острова, на гейзеры и в долину жемчужных гротов. Мы подружились с придворными драконами, людьми и русалками, которые жили с водными бог-обок, как лисы с драконами на материке. Нас радовали изысканными обедами и увлекательными экскурсиями, но двери верховного предводителя оставались для нас закрытыми, и наши заверения в чистоте намерений и помыслов не канали. Надо сказать, все эти щедро предоставленные нам развлечения были бледной тенью и уж точно слабым утешением в невозможности утолить страсть, которая вспыхнув с новой силой именно после запечатывания нашей с самым магией, буквально сводила с ума. Раньше нас тоже непреодолимо тянуло друг к другу, но когда в отношение пришло доверие и какая-то абсолютная, безоговорочная открытость, Возможность находиться рядом с ледяным и не иметь возможности прикоснуться казалась какой-то нечестной, нелепой и вообще пыткой. Но в водном дракорате нас удерживала данное слово сделать всё возможное, чтобы достучаться до местного верховного предводителя. И, конечно, надежда получить обратно магию, включая посвящение сердца воды, к которому мог допустить лишь верховный предводитель их драконов. Мы бесчисленное количество раз обращались через придворных, через секретаря, пытались пробраться в центральную часть дворца сами. Бесполезно. Верховный предводитель водного дракората Рейден из клана Грозового острова оставался глух к нашей настойчивости. Но однажды, довольно погожим днём, перед нами забрезжила надежда. Мы сидели в висячем саду, куда пришлось забираться по увитым цветами лестницам, и не сводили глаз с дворца предводителя. Сидели причём благообразно, на разных скамейках. И сам усиленно отводил взгляд, чтобы не смотреть по его заверению мне в декольте, хотя я специально надела наглухо закрытый топ, а то, что короткий и полоска кожи видна, за это местных русалок надо благодарить. с их модой на короткие маечки-бюстики. Я же сидела скрестив пальцы и молилась про себя всем возможным богам и богиням, чтобы у феи получилось. Фай не появлялась с тех пор, как мы сошли с корабля на один из центральных островов. И когда объявилась через неделю, сильно удивилась, что мы до сих пор не были на аудиенции у этого рейда на громовержце. Чего мне стоило не прихлопнуть на халку, Знал только и сам, который научился недурно трактовать эмоции, проступающие на моём лице. Словом, ещё утром Фия была как никогда на волосок от скорой расправы. И по сравнению с доведённой до крайности ожиданием мной, мой быстрый на руку папахин показался бы просто агнцем. Но от нелепой и трагичной кончины Фай испал её же заверение, что пора, мол, брать дело в свои руки. И сам мой отправлятся к верховному водному. Мол, это дракона или человека можно чего-то там задержать и не пустить. А пусть попробуют воспрепятствовать её желанию пообщаться с глазу на глаз с предводителем. В словах крохи, как всегда, было рациональное зерно. Поэтому мы и сидели, несколько развалившись с Исамом в красивейшем висящем саду, жевали фрукты и ждали, чем завершится миссия Фай. Заскучились? Фея появилась словно из воздуха. Опустившись на цветок прямо перед моим носом, Фай плюхнулась в серединку, подняв облачко пыльцы, от чего я чихнула, и фея с трудом удержалась на бутоне. Поосторожнее надо, сердито заметила она. Фай, миленькая, не томи. "Возкликнула я, думая, что если она сейчас будет строить из себя драматурга и выдерживать к месту и не к месту паузы, прихлопну. Как есть прихлопну. Ты говорила с Рейданом", подобрался и сам, подсаживаясь ближе, но всё-таки не на предосудительное расстояние. Фай фыркнула и встряхнулась, стряхивая с себя пыльцу. "Конечно, говорила" Гордо сообщила она после затянувшейся паузы, затянувшейся настолько, что кое у кого зачесались ладони. Попробовал бы мне кто-то помешать. И как, спросили мы в один голос и сам он нас примет? Маленькая нахалка посмотрела на нас поочерёдно, а потом с невозмутимым видом заявила, что не зачем мол так орать. Подозреваю, когда ладони зачесались не только у меня, но и у более сдержанного Исама, фея наконец изрекла: "Нет, верховный предводитель водного дракората Рейден из клана грозового острова вас не примет". И только сполна насладившись нашими вытянувшимися физиономиями, эта зараза продолжила: "По крайней мере, в таком качестве Надо сказать, наши лица вытянулись ещё больше. В каком ещё качестве, поинтересовалась я. В качестве посла в доброй воле, пояснила Фай. Парламентёров при военном положении. А в каком качестве председатель хочет нас видеть? осторожно поинтересовался и сам. И тут нас просто огарошили. в качестве гостей, семейной пары, то есть мужа и жены. Пока я открывала и закрывала рот, а и сам глупо улыбался, Фай поменяла местами ножки и отряхнула платьице. "Это как?" смогла наконец произнести я. "А вот так", обыденным тоном ответила Фея. В этой их местной часовне магический ритуал с использованием священных чаш и браслетов, с клятвами там, поздравлениями, в платье, сшитом русалками. «Да погоди ты!» — невежливо перебила я ударившуюся в рассуждение фею о том, какое платье мне больше к лицу — зеленое под цвет глаз или красное, чтобы свести и сама с ума. Потом, решив, что дракон и так умственно повержен, фая решила, что платье непременно должно быть белым. а точнее из жидкого жемчуга. Какая ещё свадьба? возопила я, поскольку похоже, только я одна тут негодовала, и вообще была всячески против. Я не собираюсь выходить замуж, бросив взгляд на Исаака, добавила. Пока. Блин, ну не на первом же курсе. Что обо мне скажут? И замолчала, потому что что скажут, в общем-то плевать. И это моё мнение, и Фее и ему было известно. Не хочу, не буду, заявила я окончательно. Ещё как будешь? возразила Фея. Если хочешь вернуть магию и дракона, а по силе это сделать только Рейдану. А вот таково его условие. Что за дурацкое условие? возопила я. Почему именно это? Я гневно посмотрела на Исама, который пожал плечами с самым невинным видом. Но надо сказать, водные помешаны на культе семьи и соблюдении всех условностей, да, сообщила Фея. Так что если вы думали, что можете вот так сюда припереться, заздрасти и уехать не женатыми, то сильно просчитались. Я убью Мэтра Акихиро, хмуро сообщила я. И главу Ковина тоже убью. Дайте дракона обратно получить. И поскольку пришла на ум слишком подозрительная мысль, медленно повернулась к Исаму. Ты всё знал, да? Специально меня сюда заволок к этим семейнинам. Отвечай немедленно. Таша, откуда мне было знать, что Рейден примет нас только на таком условии? Возразил Исам. К тому же плыть к водным и для меня было пригазом ректора. Я на пару секунд передумала убивать его. Но ведь о том, что они тут помешаны на семьях, а правитель вообще повёрнутой головой, ты не знать не мог? И сам пожал плечами. Знал, конечно, как и то, что если бы хоть раз навестил тебя в твоей комнате, то этого было бы не избежать. Но это было бы нечестным по отношению к тебе. Поэтому я держался, — дракон шумно выдохнул, — как мог. И только небо знает, чего мне это стоило. Фай картина закатила глаза и хихикнула. А я нахмурилась. Выходит, и сам, и вправду ни при чём. И действительно ценит моё доверие. «Ой, не смешите меня. Знал, не знал, сказал, не сказал». фыркнула фея. Да от вас за версту несёт парой. Вы хоть бы на разных островах поселились и не пересекались ни разу. Любому, у кого есть глаза и сердце, очевидно, что вы вместе. Нам феям это вообще сразу понятно было. Удивительно, что вы сами только недавно по-настоящему это поняли. Я с самого начала решил заявил кто-то крайне самонадеянный. «Как выяснилось, решить и понять разные вещи», назидательно сообщила Фай. «Или бы от тебя не смылись в альмаматор». И кто-то смолчал. «Фай права», — сказал и сам. «И Рейден тоже, Таша. Когда-то это должно было произойти, и почему не сейчас?» «А чем мне это грозит?» Спросила я, и после того, как Фай опять картина закатила глаза, добавила. «Кроме русалочего платья и всей этой мишуры с клятвами и обменами чем-то там». Скосив глаза на Исама, добавила. «Только в альма-матер, чтобы никому». «Мы это обсудим», — многообещающе сказал дракон, и посмотрел так, что я вспыхнула. «И не раз», — добавил Исам. И вот я готова поспорить, что совсем не обсуждение, кто-то сейчас имел в виду. Чем грозит? Задумчиво проговорила Фай, возвращая к реальности. Вас свяжет клятва истинной пары и ритуал, к которому не прибегали с древности. Ритуал судьбы? Спросил и сам, и мне показалось, что он всё же осведомлён как-то больше, чем кажется. Но потом выкинула эту мысль из головы, потому что подозревать и сама сейчас было бы просто глупо. Нет, ну я всё равно так не играю, надулась я. В моём мире предложение чуть ли не такая же важная вещь, как и сама свадьба. Предложение? переспросил и сам. Ну да, предложение, вспылила я. Когда в крайне романтичной обстановке парень становится перед любимой на колено, и просит её выйти за него замуж. Просит её руки и сердца. Кто-то со стрекозиными крылышками картинно оглянулся по сторонам, явно намекая, что более романтичного места, чем висящий сад дворца Верховного предводителя водного дракората, найти ну просто невозможно. А кто-то очень любимый и блондинистый встал передо мной на одно колено, взял за руку и заглядывая в глаза, произнёс: "Таша, «Любимая, я буду просить тебя об этом так долго, как сама захочешь». И кто-то залился краской до самых кончиков ушей, и это была я. А ночью я сама пришла к Исаму. Правда, то, что он распахнул дверь перед самым моим носом, не дождавшись стука, говорило о том, что кое-кто сам собирался нанести с визит-с». Ну, рассвать бы всё равно не миновать, пробормотала я. Меня рывком втянули внутрь и закрыли рот поцелуем.